Глава 3. Утром, когда я проснулась, эйфория прошла. Похмелье, как такового, не ощущалось, но резко вскакивать с постели было явно ни к чему. Бутылка из-под чинзана стояла на столе, пустая. Это показалось мне дурным предзнаменованием, я не помнила, как ее допила. Артур мне всегда говорил, нельзя столько пить. Сам к алкоголю был, в общем-то, равнодушен, но имел привычку время от времени приносить домой бутылку и оставлять на видном месте. Думаю, я для него была чем-то вроде школьного химического набора. Втайне он любил со мной экспериментировать и был уверен в потрясающем результате. Хотя никогда не знал, что именно получится и чего, собственно, ему хочется. Если бы я это знала, все было бы проще. Моросил дождик, а у меня не было плаща. Следовало бы купить его время, но от здешнего климата в памяти остались неизбывное солнечное сияние и теплые ночи. Я не привезла ни плаща, ни зонтика, ни многих других вещей. Не хотела оставлять слишком очевидных следов своего отъезда. И теперь начинала скучать по своему гардеробу. По красно-золотому саре, вышитому восточному халату, бархатному абрикосовому платью с бахромчатым подолом. Конечно, тут их все равно нельзя носить. Тем не менее, я лежала и тосковала. «Ах, мой веер из павлиньих перьев всего лишь без одного пера!» «Ах, вечерняя сумочка с дымчато-синими бусинами! Настоящий антиквариат!» Артур состоял с моей одеждой в очень странных отношениях. «Он не любил, когда я тратила на нее деньги, считал, что нам это непосредством, поэтому первое время говорил, что платья не сочетаются с моими волосами или что я в них слишком толстая». Позднее, когда он в порядке самобичевания примкнул к движению за освобождение женщин, то стал доказывать, что подобная одежда вообще не нужна. Покупая ее, я играю на руку эксплуататором, но, думаю, истинная причина крылась глубже. Мои наряды он воспринимал как некий афронт, личное оскорбление. И в то же время восхищался ими, как и многим другим во мне, что он осуждал. Подозреваю, эти вещи попросту его возбуждали и оттого заставляли злиться на самого себя. Кончилось тем, что я стала стесняться ходить куда бы то ни было в своих длинных платьях. Вместо этого я закрывала дверь в спальню, одевалась в шелк или бархат, доставала все свои золотые украшения, длинные цепочки, висячие серьги, браслеты. Потом душилась, снимала туфли и танцевала перед зеркалом, вращаясь в медленном вальсе с невидимым партнером» высоким мужчиной с горящими глазами, в вечернем костюме и оперном плаще. Он кружил меня, изредка натыкаясь на туалетный столик или край кровати, и шептал «Позвольте увести вас далеко-далеко. Мы с вами будем танцевать вечно». Искушение, несмотря на всю его нереальность, было огромно. С Артуром мы никогда не танцевали, даже наедине. Он говорил, что не умеет. Я лежала в постели и глядела на дождь. Откуда-то из города слышался жалостный звук, протяжный, хриплый, металлический, как мычание железной коровы. Было грустно, и во всей моей конуре не находилось ничего утешительного. «Конура» — подходящее слово. В объявлении на последней странице английской газеты это называлось бы апартаментами, но на деле пара комнатенок да жалкая кухонька. Оштукатуренная стена в пятнах сырости — Некрашенные деревянные потолочные балки, которые мистер Витронни должно быть считал воплощением живописной рустикальности. По ночам оттуда падали многоножки. В трещинах стен в полу, а время от времени и в крошечной ванной появлялись небольшие коричневые скорпионы, считавшиеся ядовитыми, но не смертельно. Из-за дождя было везде темно и холодно, где-то капало и звук разносился, как в пещере, возможно, от того, что две квартиры наверху пока пустовали. В прошлый раз там жило семейство из Южной Америки. Они до поздней ночи играли на гитарах, завывали и притоптывали ногами, так что на нас градом сыпались куски штукатурки. Мне тоже хотелось к ним голосить и топотать, но Артур считал, что навязываться нехорошо. Он вырос в Новом Брансуике, в Фредериктоне, Я перевернулась, и матрас цапнул меня за позвоночник. Прямо посередине торчала пружина, но я знала, что перекладывать матрас на другую сторону бессмысленно, там пружин целых четыре. Эта ложа со всеми его впадинами, пиками и вероломством, была моим старым знакомым, которое за год общения с другими людьми нисколько не переменилось. На нем мы занимались любовью, с пылом, достойным номера в мотеле. Артура возбуждали многоножки, отдававшие опасностью. «Черная смерть» — хорошо известный афродизиак. А еще ему нравилось жить на чемоданах. Должно быть, он представлял себя политическим беженцем. По-моему, это было одной из его тайных фантазий, хотя он никогда ничего такого не говорил. И, наверное, это позволяло думать, будто скоро мы переедем в некое более приятное место». Действительно, куда бы мы с Артуром не попадали, первое время ему казалось, что там лучше. Потом, что просто иначе, а потом абсолютно так же. Однако иллюзию перемен он предпочитал иллюзии постоянства, и декорацией нашего брака был некий виртуальный железнодорожный вокзал. Может, из-за того, как мы с ним познакомились, или, начав с прощания, мы сразу к нему привыкли. Даже когда Артур шел... На угол за сигаретами я смотрела ему вслед так, словно никогда больше не увижу, а теперь и правда не увижу. Я разрыдалась и быстро сунула голову под подушку. Но потом решила, что это нужно прекратить. Нельзя, чтобы Артур по-прежнему управлял моей жизнью, особенно с такого расстояния. Я другой человек, уже почти совсем другой. Мне часто говорили, «Вы совершенно не похожи на свои фотографии?» «Это истинная правда». Пара незначительных изменений, и я смогу пройти мимо него на улице, а он меня даже не узнает. Я выпуталась из простыней мистера Витрони, тонких, аккуратно заштопанных, и пошла в ванную. Чтобы избавиться от отеков на лице, я пустила холодную воду на маленькое полотенце и очень вовремя заметила коричневого скорпиона, притаившегося в складках. Трудно привыкнуть к подобным засадам. Если бы здесь был Артур, я бы раскричалась а так просто отшвырнула полотенце и раздавила скорпиона донышком банки с чистящим порошком собственностью мистера Витрони. Он основательно забил квартиру средствами для поддержания чистоты, мылом, жидкостью для унитаза, щетками, однако для приготовления пищи здесь были только сковородка и две кастрюли, причем одна без ручки. Волоча ноги, я побрела на кухню и включила газ. По утрам до кофе от меня никакого толку, Чтобы хорошо себя чувствовать, мне нужно отправить в рот что-то теплое. В данном случае фильтрованный кофе, разбавленный молоком из треугольного пакета, который стоял на подоконнике. Холодильника здесь не было, но молоко еще не прокисло. Все равно его нужно будет прокипятить, тут все нужно кипятить. Я села за стол с горячей чашкой, украсила полировку еще одним белым кружком и стала грызть сухари, размышляя, как обустроить свою жизнь». «Шаг за шагом», — сказала я себе. «К счастью, у меня с собой было несколько фломастеров, надо написать список». «Покраситься», — вывела я сверху яблочно-зеленым цветом. «Птиволя может быть в Риме, и чем скорее, тем лучше. Тогда не останется ничего, что связывало бы меня с той и другой стороной, кроме отпечатков пальцев. А проверять отпечатки у женщины, которая официально объявлена мертвой, никто не станет. Я написала. Деньги». Подчеркнула два раза. Деньги — это крайне важно. Моих сбережений, если экономить, хватит на месяц. А если смотреть на вещи реально, то на две недели. Черный бархатный колизей изрядно пошатнул мое финансовое положение. Взять из банка много я не могла. Изъятие крупной суммы накануне исчезновения выглядело бы подозрительно. Будь у меня больше времени, я могла бы снять деньги со второго рабочего счета. Если бы, конечно, там что-то оказалось. Но, к сожалению, при поступлении гонораров я, как правило, сразу и почти все переводила на обычный счет. Интересно, кому достанутся деньги. Артуру, наверное. Открытка Сэму. Продолжила я свой список. Открытка с Пизанской башней куплена еще в аэропорту Рима. Зелеными печатными буквами я вывела условленную фразу. «Все отлично. Святой Петр великолепен. До скорого. Целуем, Митце и Фред». Так он будет знать, что у меня все в порядке. В случае осложнений я написала бы «прохладно», у Фреда дизентерия. Слава Богу, есть «Энтера Ви О Форм». Целуем, Митцы и Фред. Я решила, что сначала пошлю открытку, а уж потом подумаю о деньгах и окраске волос. Допив кофе и доев последний сухарь, я переоделась во второе из новых мешковатых платьев, белое с серыми и сиреневыми ромбами, и заметила, что ночная рубашка немного разорвалась по шву на уровне бедра. «Это что же, раз меня никто не видит, можно становиться неряхой?» «Надо следить за собой», — произнес чей-то голос, «иначе хорошего не жди». Иголки и нитки появилась у меня на листочке. Я повязала голову шарфом с розовыми полицейскими и надела черные очки. Дождь прекратился, но небо оставалось серым. Очки будут выглядеть странно, но тут уж ничего не попишешь. Я пошла по извилистой, мощеной улочке вверх, к рыночной площади, сквозь строй старух, бессменно выседавших на порогах своих навязчиво исторических каменных жилищ. Громадное, жирное, втиснутое в черное, будто траурное платье, с раздутыми, как сардельки, ногами в шерстяных чулках – Эти же старухи смотрели на меня вчера днем, сидели здесь в прошлом году и две тысячи лет назад. Они не менялись. «Бонджорно» проронила каждая при виде меня. Я кивала, улыбалась и повторяла это слово. Моя персона не вызывала у них особенного любопытства. Им уже известно, где я живу, и какая у меня машина, и что я иностранка, и про все мои покупки на рынке им тоже моментально докладывают. А что еще интересного в иностранца? «Разве что мое одинокое положение. Подобное считается противоестественным, но я и сама не считаю это нормальным». Почта располагалась в передней части исторического здания, мокрого после дождя. Внутри были скамья, конторка и доска объявлений с пришпиленными фотографиями, видимо, тех, кто разыскивается. Хмурые мужские лица и профиль ванфас На скамье сидели двое полицейских, а, может, солдат в форме, оставшийся со времен Муссолини. Высокие жесткие ботинки, лампасы, снопы пшеницы на клапанных карманов. У меня кололо в затылке, пока я стояла у конторки, пытаясь объяснить приемщице, что хочу купить марку для авиапочты. Вспоминалось почему-то только «Авиан» — совершенно не тот язык. Я похлопала руками, как крыльями, чувствуя себя при этом полной идиоткой, но женщина сообразила, что к чему. Полицейские за моей спиной рассмеялись. Сейчас они унюхают мой паспорт. Он, словно раскаленный металл, светится сквозь кожаные бока сумки, воет как сирена. Конечно, они захотят его проверить, допросить меня, доложить по инстанциям, и что тогда будет? Женщина за конторкой, сквозь прорезь в окошечке, взяла мою открытку. Как только Сэм ее получит, он даст мне знать, насколько успешно все прошло. Я вышла на улицу, чувствуя на себе взгляды по жучинам у блестящих полицейских глаз. План был очень хорош, подумалось мне. Я могу собой гордиться? Вдруг захотелось, чтобы Артур узнал, какая я умная. Он-то думал, что я не способна найти дорогу до двери собственного дома, не то что уехать из страны. Я для него была растяпой, человеком, который отправляется в магазин с подробнейшим списком, где многие пункты, внесены самим Артуром, и забывает сумочку, возвращается за ней, забывает ключи от машины, потом уезжает, забыв список, или привозит две банки икры, пачку каких-то особенных крекеров и полбутылки шампанского и пытается оправдать свой поступок тем, что купил все на распродаже. Ложь, вечная ложь, за исключением самого первого раза. Хорошо бы он узнал, что я совершила нечто сложное и опасное, ни разу не ошибившись. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь, достойное его восхищения. Подумав об икре, я сразу проголодалась. Через рыночную площадь я пошла к магазину, где продавались консервы и прочие бакалея, и купила еще одну коробку пикфрин, сыр и макароны. На улице у кафе стоял древний грузовичок, с которого торговали овощами. Видимо, это он сигналил раньше». Рядом толпились толстые домохозяйки в утренних ситцевых платьях и с голыми ногами, громко выкрикивая, что им нужно, и размахивая пачками денег. Продавец, молодой парень с гривой сальных волос, стоял внутри, накладывал овощи в корзинки и булагурил с женщинами. Когда подошла я, он улыбнулся и выкрикнул что-то такое, от чего женщины засмеялись и завизжали. Он стал предлагать мне виноград, искушающе вертя гроздью, но для моего ограниченного словарного запаса это было слишком, и я перешла к обычному овощному киоску. В результате мне достался не такой свежий товар, но зато продавец, старый добряк, снисходительно отнесся к моему тыканью пальцем. В мясной лавке я купила два дорогих, тонких, как бумага, куска говядины, по моим воспоминаниям, почти безвкусной. Это было мясо годовалого теленка, Здесь никто не мог себе позволить растить корову дольше, к тому же я так и не научилась его готовить. У меня вечно получалось нечто виниловое. Назад я шла под горку с пакетами в руках. Мой красный автомобиль, арендованный в Херце, был припаркован против чугунной калитки перед дорожкой к дому. Я взяла машину в аэропорту и уже поцарапала. Движение на одной римской улочке внезапно оказалось односторонним. «Сенсо унико!» У машины толклись городские ребятишки, рисовали на пыли, которая тонким слоем покрывала капот, едва ли не со страхом заглядывали в окна, осторожно касались пальчиками крыльев. При виде меня они отскочили в сторону и, шепчась, сбились в стайку. Я улыбнулась детям, подумав, как очаровательны их круглые карие глаза. Живые, как у бельчат. У нескольких были светлые волосы, поразительно сочетавшиеся с оливковой кожей. Я вспомнила, что мне говорили, будто десять-пятнадцать веков назад варвары проходили именно по этим местам. Поэтому все здешние города и выстроены на холмах. «Бонджорно», — сказала я. Малыши смущенно захихикали. Я прошла в ворота и захрустела по шлаку. Из-под ног порскнули две мелкие, почти карликовые курицы цвета рваной картунки. На середине дорожки, я остановилась, пытаясь вспомнить, заперла ли дверь. Несмотря на якобы полную безопасность, расслабляться нельзя. Глупо, но меня преследовало ощущение, что в квартире кто-то есть, и он, дожидаясь меня, сидит в кресле у окна.